Я с улыбкой вспомнил, что первое время даже американские мухи пришли с бабе не по душе. Сидя на кухне с мухобойкой, он с отвращением смотрел на зловредных насекомых, суетливо ползающих по стене и с поспешным жужжанием перелетающих с места на место, а потом прорычал, в этой стране даже мухи куда-то торопятся. Часам к трем дождь перестал, но небо по-прежнему хмурилось, подул холодный ветер, народу прибавилось, афганцы поздравляли друг друга, обнимались, целовались, делились угощениями. В мангалах разожгли угли, далеко разнесся запах куриного кебаба и чеснока. Поставили кассету с каким-то новым, неизвестным мне певцом. Весело кричали дети, и один сахрап неподвижно стоял возле урны в своем желтом дождевике и смотрел вдаль. Немного погодя, когда бывший хирург подробно рассказывал мне, как они с бабой вместе учились в восьмом классе, сурая дернул меня за рукав. — Погляди-ка, Амир! — Штук шесть воздушных змеев парило в воздухе. Желтые, красные зеленые пятна на сером фоне. Продавец змеев расположился неподалеку от нас. — А ты не хочешь поучаствовать? — спросила жена. Я подумал, передал ей чашку с чаем, подошел к продавцу и указал на желтого змея, обтянутого тканью. — Соли на омобарак! Пожелал мне торговец. Принял двадцатку и вручил деревянную шпулю с намотной лесой. — Вас тоже с Новым годом, — ответил я, проверяя на прочность, покрытый жидким стеклом шпагат. Метод проверен еще многих и Хасаном. Зажать лесу между большим и указательным пальцем и как следует дернуть. Из пореза сразу же показалась кровь, продавец ухмыльнулся. Я улыбнулся ему в ответ. Сохраб так и стоял возле урны, только теперь глядел на небо. Со змеем в руках я подошел к нему. — Нравится материал? — спросил я. Сохраб посмотрел на меня, на змея, потом опять на небо. Волосы у него были совсем мокрые, даже струйки по щекам стекали. Я где-то читал, что в Малайзии, при помощи воздушных змеев, ловят рыбу, сказал я. Ты об этом наверняка не знал. К змею привязывают леску с крючком, он летит себе. Над мелководим. Тень на воду не падает, и рыба не пугается. А в древнем Китае генералы посылали войскам приказы на змеях. Это правда. Я тебя не обманываю. Я показал мальчику окровавленный палец. Тар в отличном состоянии. Краем глаза я видел, как Сурая наблюдает за нами из-под навеса, руки стиснуты на груди. В отличие от меня, она постепенно оставила попытки заинтересовать чем-то мальчиком. Вопросы без ответа, пустые взгляды, молчание — все это было ей слишком больно, и она решила подождать лучших времен. Вдруг что-то звенится. Я послюнил палец и выставил руку вверх. Твой отец просто топнул бы ногой и посмотрел, куда полетит пыль. Он много таких штучек знал. Я опустил руку. Ветер вроде западный. Сохраб в молчании смахнул капельку воды с мочки уха и переступил с ноги на ногу. Сурая как-то спросила у меня, какой у него голос... Я сказал, что и сам уж забыл. — Я тебе не говорил, что твой отец лучше всех бегал за змеями в Азира а, может быть, во всем Кабуле? — продолжил я, тщательно привязывая лесу к петельке посередке крестовин. Все соседские мальчишки ужасно ему завидовали. Он даже на небо не смотрел, когда бежал. Говорили, он следует за тенью змея, но я ты его знал лучше. Он не гнался за тенью, он просто знал, где змею упадет. Сразу пять змей взмыли в небо. Люди с чашками в руках задрали головы. — Поможешь мне запустить его? — спросил я. Сухраб глянул на змея и опять уставился в небо. — Ладно, один справлюсь. Я ухватил шпулю левой рукой и отмотал фута три шпагата. Желтый змей, лежащий на траве, вздрогнул. — Тебе предоставляется последняя возможность. Но не сводил глаз с двух змеев, парящих высоко над деревьями. Ну что ж, за дело. Я сорвался с места и зашлепал по лужам, зажав в кулаке конец леса и стараясь держать змея высоко над головой. Как давно я не запускал змеев. Вот уж, наверное, посмешно. Шпуля в левой руке потихоньку разматывалась, лес резала в кровь правую руку, ветер подхватил змея. Я ускорил шаг.